Глава сорок первая. Ричард целовал и крепко обнимал Кэлен, и сердце ее радовалось. Она испытывала почти забытое состояние покоя и безмятежности. И вдруг раздался крик, от которого она проснулась. Ричарда рядом не было. Кэлен откинула одеяло и села на постели, пытаясь понять, где она. Когда же вспомнила, ее чуть не вырвало. «Хорошо бы сейчас вымыться в бане», — подумала она. «Она не мылась, кажется, уже целую вечность». В палатку заглянул командир Райан. «Сколько я спала?» — спросила Кэлен сонным голосом. «Ровно два часа. У наших людей есть одно дело к тебе». У выхода из палатки их ждала группа воинов. Впереди стоял смертельно бледный помощник командира Гобсон. Двое держали под руки Мосля, связанного с кляпом во рту. Лицо его было искажено страхом. Он пытался что-то сказать, но мог издавать лишние членораздельные звуки. Кэлен бросила гневный взгляд на Райна. Я подумал, мать-исповедница, — пояснил он, — что ты сама пожелаешь казнить этого человека, который так оскорбил тебя. Он вытащил из ножен свой нож и протянул ей рукояткой вперед. Не обращая внимания на его нож, Кэлен приказала воинам, которые держали мосля. «Отпустите его и отойдите в сторону». Ей казалось, что она все еще спит, но, вы все происходило наяву, и у нее не было выбора. Когда воины выполнили приказ, Кэлен схватила Мосли за руку. В страхе он попытался вырваться, но не успел. Теперь он был во власти матери-исповедницы. Сонливость Кэлен мгновенно исчезла, словно смытая пробудившейся силой магии. Теперь пути назад не было. Лагерь жил обычной жизнью. Стук молотков, скрип колес, ржание лошадей, потрескивание дров в костре. Но Кэлен уже не слышала всего этого. Она сосредоточилась на том, что ей сейчас предстояло сделать. Снова, как уже бывало множество раз, она дала волю магии. Раздался беззвучный гром, и воздушная волна подняла вверх облако снежной пыли, вокруг того места, где стоял Мосли, Уже не принадлежавший себе, он упал перед ней на колени прямо на мокрый снег. Взгляд его выражал ужас, но Кэлен знала, что вызван он на этот раз тем, что Кляп мешал ему тут же спросить, что она хочет приказать ему. Теперь вокруг нее на самом деле наступила мертвая тишина. Все взоры были обращены на нее и Мосли. Кэлен вытащила Кляп у него изо рта. Мосель заплакал от радости. Госпожа, прошептал он, приказывай, прошу тебя, скажи, чем я могу услужить тебе. Сотни изумленных глаз следили за матерью-исповедницей. Она посмотрела на колено преклоненного Мосля и торжественно произнесла Мне доставит удовольствие, Вильям, если ты расскажешь мне, что собирался делать после ухода из нашего лагеря. — О да, мать-исповедница, позволь мне рассказать тебе об этом, — ответил пленник, просияв от радости. — Рассказывай. Он начал с короговоркой, словно боялся не успеть. — Я хотел отправиться в лагерь к тем людям, как ты их называешь, к имперскому ордену. Я хотел попросить их, чтобы они приняли меня к себе и провести к ним всех моих товарищей. Чтобы им понравиться, я хотел им рассказать все о нашем войске и о твоих планах. Мне не хотелось умирать. Я думал, что у них больше шансов победить, чем у тебя, и я решил уйти к ним. Я думал, что когда к ним придет много народу, много воинов, которые помогут вас разгромить, то эти люди, Орден, обрадуются и примут нас к себе. Внезапно он разрыдался. — О, госпожа, прошу тебя, прости меня за то, что я хотел причинить тебе зло. Скажи мне, чем я могу заслужить твое прощение? Я ведь хотел убить тебя. — Прошу тебя, госпожа, скажи мне, что я должен делать, и я все для тебя сделаю. — Я хочу, чтобы ты немедленно умер, — ответила Кэлен ледяным голосом. Вильям Мосль упал на землю у ее ног, корчась в предсмертных судорогах. Через несколько мгновений, показавшихся Кэлен бесконечными, он затих. Все было кончено. Кэлен подняла глаза, она посмотрела на Приндина, который стоял позади застывших от ужаса Райна и Гобсона. Чандалин также бросил на Приндина яростный взгляд. Кэлен заговорила на его языке. — Приндин, я ведь сказала тебе, что ты должен добиться, чтобы все они были уничтожены. — Почему ты не сделал этого? — он пожал плечами. — Им не хотелось заниматься этим. Командир им сказал, чтобы они перебили всех, а этого доставить к тебе. Когда мы уходили отсюда, я не знал этого, иначе сказал бы тебе об этом заблаговременно. Всего наших было двести пеших и сотню конных. и мне очень-то хотелось этим заниматься, и я мог разве что убить этого моста сам. Но я понял, что они тогда убьют меня самого, и я больше не смогу защищать тебя. А самое главное, я знал, что ты права, и понимал, что ты даешь им хороший урок. «Удалось ли кому-то из них бежать?» — спросила она. «Нет. К моему удивлению, те, кого ты послала, хорошо справились со своим делом. Они славные ребята. Им хотелось плакать, но они все же выполнили твой приказ. Никому из тех убежать не удалось». Кэлен тяжело вздохнула. «Я понимаю тебя, Приндин. Ты поступил правильно». Она поглядела на Чанделина и добавила. «Чанделин, конечно, тоже поймет тебя». Эти слова прозвучали как приказ. Доволен ли ты теперь, командир? Да, мать исповедница, ответил он сдавленным голосом. Всем все ясно, спросила она, обращаясь к воинам. Да, мать исповедница, ответили они нестройным хором. Если до сих пор в лагере и были люди, которые не боялись Кэлен, то теперь таковых не осталось. Большая часть этих ребят впервые увидела волшебство, и было оно не светлым и прекрасным, а мрачным и жутким. «Мать-исповедница!» — еле слышно сказал командир Райан, все еще сжимая в руке свой нож. «Что ты сделаешь со мной за то, что я не выполнил твоего приказа?» «Ничего», — ответила она, глядя ему в глаза. «Сегодня для тебя, как и для всех нас, первый день войны с Орденом. Большинство из вас не поняли, что я не отдаю приказов без достаточных на то оснований. Прежде вы не участвовали в войнах и еще многому не научились». Я буду вполне довольна, если сегодняшний урок пойдет на пользу как тебе, так и всем остальным. Благодарю тебя, мать исповедница, также тихо произнес Райан и дрожащей рукой убрал нож. Он поглядел на безжизненное тело у ее ног. Ты знаешь, мы ведь выросли вместе с ним. Мы жили на расстоянии мили друг от друга, часто встречались, вместе работали в поле, вместе охотились, ходили на рыбалку. Вместе ходили на праздники. Вместе он запнулся. — Не надо, капитан, — сказала Кэлен. — Не мучай себя. Я знаю, ничто не может смягчить боль предательства и боль утраты. Я же говорила тебе, война — бесславное дело. Если бы Орден не развязал войну, вы бы со своим приятелем и теперь вместе ходили на рыбалку. Проклинай имперский Орден. и отомсти ему за это, как и за все остальное, причиненное зло.